Глава 41. Катя осталась одна. Телегины Даша повенчались у Николы на куриных ножках и в тот же день уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал, перекрестила обоих, поцеловала на прощание. Они были до того рассеяны, как неживые, и вернулась домой в сумерки. В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги выносить резолюцию протеста. В столовой, где ещё остался запах папирос и цветов, на столе среди неубранной посуды стояла цветущая деревца вишня. Катя полила её из графина, прибрала посуду, стряхнула крошки со скатерти и, не зажигая света, села у стола лицом к окну. За ним тускнело небо, затянутое облаками, едва были различимы очертания крыш. В столовой постукивали стенные часы, а разорвись от тоски сердце, они всё так же бы постукивали. Катя долго сидела, не двигаясь, потом провела ладонью по глазам, поднялась, взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату. Смутно в сумерках был различим полосатый матрас, опустевший постели. На стуле стояла пустая шляпная картонка. На полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего, ей стало обидно до слёз. Она села на кровать, на полосатый матрас и здесь Также, как в столовой, сидела неподвижно. Часы в столовой медленно и гулко пробили 10. Катя поправила на плечах платок и пошла на кухню. Постояла, послушала, потом, поднявшись на цыпочки, достала с полки кухонную тетрадь, вырвала из неё чистый листочек и написала карандашом: Лиза и Марфуша Вам должно быть стыдно на весь день до самой ночи бросать дом. На листок капнула слеза. Катя положила записку на кухонный стол и пошла в спальню. Там поспешно разделась, влезла в кровать, под одеялом стащила себе чулки и легла, поджав к животу колени, и затихла. В полночь хлопнула кухонная дверь, и громко топая и громко разговаривая, Вошли Лиза и Марфуша, заходили по кухне, затихли и вдруг обе рассмеялись, прочли записку. Катя помаргала глазами, не пошевелилась. Наконец на кухне стало тихо. Часы бессонные гулко пробили час. Катя повернулась на спину, ударом ноги сбросила с себя одеяло, с трудом вздохнула несколько раз, точно ей не хватало воздуха, соскочила с кровати, зажгла электричество. Ижмурис от света подошла к большому стоячему зеркалу. Дневная тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя, забоченной быстро, как очень знакомая, оглянула себя. Подбородочку у неё дрогнул. Она близко придвинулась к зеркалу, подняла с правой стороны волосы. Да, да, конечно. Вот, вот, вот ещё. Она оглядела всё лицо. Ну да, конечно. Через год сидая, потом старая, она потушила электричество и опять легла в постель, прикрыла глаза локтем. Ни одной минуты радости за всю жизнь. Теперь уж кончена. Ничьи руки не обхватят, не сожмут. Никто не скажет: "Дорогая моя, милочка моя, радость моя, любовь моя". Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную мокрую дорожку, кругом поляна сизая от дождя и большие липы. По дорожке идёт она сама, Катя, в коричневом платье и чёрном фартучке. Под туфельками хрустит песок. Катя чувствует, какая она вся лёгкая, тоненькая, миленькая. Волосы треплет ветерок, и рядом не по дорожке, а нарочно по мокрой траве идёт, ведя велосипед гимназист Алёша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться. Алёша говорит глухим голосом: "Я знаю, мне нечего надеяться на взаимность. Я только приехал, чтобы сказать вам, Катя, что я хотел раньше идти в университет, служить народу и просвещению. Теперь я смеюсь над этими мечтами. Мне всё равно." А кончу жизнь где-нибудь на железнодорожной станции в глуши. Прощайте. Он садится на велосипед и едет по лугу. За ним в траве тянется сизый след. Сутулая спина его в серой куртке и белый картуз скрываются за зеленью. Катя кричит: "Алёша, вернитесь, может быть, я подумаю, выйду за вас замуж". И больше не может, хохочет, трясёт головой. Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождём, трепал её чёрный фартучек? Как осела к кровати, обхватила голову, опёрлась локтями о голые колени, и в памяти её появились тусклые огоньки фонарей, снежная пыль, ветер гудящий в голых деревьях. Безгливый, тоскливый, безнадёжный скрип санок, ледяные глаза бессонного близко у самых глаз сладости бессилия, безволия, омерзительный холодок любопытства. Господи, господи, кого она так допустила к себе? Катя опять легла. В тишине дома резко затрещал звонок, Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша, с поросок прошла босиком Лиза, зазвякала цепочкой парадной двери и через минуту постучала в спальню. Баряня, там телеграмма. Катя, морщись, взяла узкий конвертик, разорвала заклеику, развернула, и в глазах её стало темно. Лиза сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись губы. Николай Иванович скончался. Лиза вскрикнула, перекрестилась и заплакала. Катя сказала ей: "Уйдите". Потом во второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте: "Николай Иванович скончался от тяжких ранений, полученных в славном посту". исполнение долга. Тело перевозим в Москву средства Союза. Кате стало тошно под грудью, рот набрался слюной, на глаза поплыла темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание. На следующий день к Кате явился тот самый румяный и бородатый барин, известный общественный деятель и либерал князь Капустин Унжетский, которого она слышала в первый день революции в юридическом клубе. Взял в свои руки обе её руки и прижимая их к махнатому жилету, начал говорить о том, что ты имеешь организации, где он работал вместе с спокойным Николаем Ивановичем. От имени города Москвы, товарищем комиссара, который он сейчас состоит от имени России и революции, приносит Катя неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею. Князь Капустин Унжетский был весьма по природе своей до того счастлив, здоров и весел, так искренно сокрушался От его бороды и жилета так уютно пахло сигарами, что Катя на минуту стала легче на душе. Она подняла на него свои блестевшие от бессонницы глаза, разлепила сухие губы и сказала: "Спасибо, что вы так говорите о Николае Ивановиче". Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжёлый долг и уехал. Машина его как чудовище заревела в переулке. А Катя снова принялась бродить по комнате, останавливалась перед фотографическим снимком чужого генерала с львинным лицом, брала в руки альбом, книжку, коробочку. На крышке её была цапля, схватившая лягушку. Опять ходила, глядела на обои, на шторы, думала: "Господи, как утомительно ходить, смотреть, трогать вещи". Обеда она не коснулась. Было омерзительно даже подумать о еде. Написала было Даше коротенькое письмо, но порвала, дописем ли Даше сейчас. Глядя в окно на тусклое белёсое небо, проговорила вполголоса непонятно почему, вспомнившиеся странные строчки: И руки бесприютные всё прячет мне на грудь. Лечь бы заснуть. Но лечь в постель как в гроб, страшно после прошедшей ночи. Больнее всего была безнадёжная жалость к Николаю Ивановичу. Был он хороший, добрый, бестолковый человек. Любить бы его надо таким, какой был. Она же мучила, не любила. О, господи, господи. Оттого он так ранний посидел, и улыбка у него была милая. безобидная. В сумерки Катя села на диван, подобрала ноги и долго молча хрустела пальцами. На следующий день была панихида, а ещё через сутки похороны останков Николая Ивановича. На могиле говорили прекрасные речи, Покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине, с человеком, принёсшим горящий факел в лес полный диких зверей. Запоздавший на похороны известный партийный деятель, низенький мужчина в очках, похожий на изображение в вогнутом зеркале, в паноптикуме, сердито буркнул Кате: "Ну-ка, посторониться, -ка, гражданка". Протиснулся к самой могиле И начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его оратора партией. Земля сыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб. У Кати горло сжималось тошнотой с пазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У ней было одно желание вымотаться и заснуть. Но когда она вошла в дом, её охватил ужас. Полосатые обои, фотографии и коробочка с цаплей, смятая скатерть в столовой, гробовые занавеси, пыльные окна. Какое омерзение, какая тоска. Катя велела напустить ванну и с остороном легла в тёплую воду. Всё тело её чувствовало наконец смертельную усталость. Она едва доплелась до спальной и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки и шаги, и голоса, кто-то постучал в дверь, она не отвечала. Проснулась Катя, когда было совсем темно. Мучительно сжималось сердце. Что? Что? испуганно, жалобно спросила она. Приподнимаясь на кровати, и с минуту надеялась, что быть может, всё это страшное было во сне. Потом тоже с минутку чувствовала обиду и несправедливость. Зачем меня мучают? И уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босую ногу и ясно и спокойно подумала: больше не хочу. Не торопясь, Катя достала из комода лакированный ящик, походную её аптеку и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и отставила в сторону, а остальные спрятала в шкатулку. Уложила её на прежнее место в комод и пошла в столовую за рюмочкой, но по пути остановилась. В гостиной был свет. Лиза, это вы? спросила Катя, приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке, бритой голова его была перевязана чёрным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени, похолодело стало пусто под сердцем. Человек глядел на неё светлыми, расширенными, страшными глазами. Прямой рот его был сжат, на скулах надуты желваки. Это был Рощин, Вадим Петрович. Катя поднесла обе руки к груди и Рощин, не опуская глаз, сказал медленно и твёрдо: "Я зашёл к вам, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастье. и я остался потому что шёл нужным сказать вам что вы можете располагать мной вплоть до моей жизни голос его дрогнул когда он выговорил последние слова и крупное лицо залилось коричневым румянцем катя со всей силой прижимала руки к груди рошин понял по глазам её что нужно подойти и помочь ей когда он приблизился катя постукивая зубами проговорила Здравствуйте, Вадим Петрович. Невольно он поднял руки, чтоб обхватить Катю. Так она была хрупкая и несчастная, едва живой комочек, но сейчас же опустил руки, насупился, глаза его налились влагой. Пронзительным чутьём женщины Катя поняла, что он жалеет её той единственной любовью, тем единственным светом жизни, который изошёл некогда. из раскинутых над мером прандзённых рук. Катя почувствовала, как вдруг она, несчастная, маленькая, грешная, неумелая со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузырёчком Морфея стала нужна и дорога этому человеку, молча и сурово ждущему принятия её душу в свою, сдерживая слёзы, не в силах сказать ничего, рожать зубов, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.